Пайпер. Пайпер мерила шагами комнату ожидания, хлюпая промокшими туфлями. Хотя в машине Марго пришла в себя, в больнице стало ясно, что и ей, и ребенку грозит серьезная опасность. Джейсон связался по рации с отделением экстренной помощи, и их встретила целая команда медсестер и врачей, несмотря на кажущуюся суматоху, все было под контролем. Марго надели кислородную маску, поставили капельницу, И дали лекарство, а затем взяли кровь на анализы и подключили её к куче разных мониторов. Пайпер успела поцеловать сестру и шепнуть: "Люблю тебя. Ты справишься". А потом Марго увезли в операционную для кесарева сечения. Джейсон шёл следом, держа жену за руку. Прошло 2 часа. Новостей пока не было. Пайпер сделала глоток кофе, который уже давно остыл. В комнату ожидания вошёл Джейсон, весь взъерошенный, зато сияющий от радости. Всё в порядке, сказал он дрогнувшим голосом. Пайпер подбежала и обняла его. У нас здоровенькая девочка. Марго очнулась и чувствует себя вполне бодро. Врачи говорят, опасность миновала. Ох, Пайпер, малышка просто красавица. Джейсон плакал, да и Пайпер не сдерживала слёз. Они крепко обнимали друг друга, и в этот момент Пайпер поняла, как сильно он любит Марго. Всё остальное, Лу, Эми, всё это сейчас было неважно, главное, что Марго и ребёнок в безопасности. Разомкнув объятия, Джейсон сказал: "Перед операцией она несла полный бред, наверное, из-за лекарств. Сказала, что Лу превратилась в какого-то монстра, поэтому Марго и убежала в лес, чтобы спастись от неё. А потом Лу стала пантерой и вообще Это она убила свою семью. А той большой собакой, по словам Морго, была Роуз Лейтер. Не услышав смеха в ответ, Джейсон замолчал. Глядя на него, Пайпер думала о том, что в детстве он вечно был для них лишним. Пора Джейсону стать своим. "Знаю, звучит безумно", сказала Пайпер. "Но это правда. Давай присядем, я тебе всё расскажу". И она рассказала, не упуская ни одной детали. Сначала про чемодан, который они нашли тем летом, про темницу в башне, про скелет, про то, как Роу убила Фентона и Сильви, а Лу своих родных, рассказала про оборотней, что они выглядят как обычные люди, но могут принимать любой облик, и эта сила или проклятие передавались по наследству в семье Эмми. Рассказала, как попробовала помочь Лу, ведь так хотела бы Эмми Однако девочка решила остаться с бабушкой и жить жизнью оборотня. Когда Пайпер закончила, Джейсон уставился на неё немигающим взглядом. "Пайпер, я просто не могу поверить". "Неудивительно. Я и сама думаю, что сошла с ума. А всё это какая-то замысловатая галлюцинация", усмехнулась она. "И всё же, это правда, и я должна была тебе рассказать. Больше никаких секретов, ладно?" Похоже, Джейсон был совершенно растерян и наверняка считал её ненормальной. Но у него просто не было сил больше спорить. "Никаких секретов", наконец сказал он. "А теперь идём познакомить тебя с племянницей". Пайпер держала на руках запелённую девочку, малышку Элло, по пять прекрасных пальчиков на каждой ручке и ножке. Серо-голубые глаза на забавном сморщенном личике Марго сидела на больничной койке, откинувшись на подушке, усталая, но невероятно счастливая. Пока Пайпер ворковала над Эллой, зашла медсестра, чтобы проверить показания на мониторах и повязку на животе Марго. С мамочкой всё отлично, с улыбкой сказала медсестра. Джейсон стоял с другой стороны кровати и держал Марго за руку. "Мамочка", сказал он, когда сестра вышла и поцеловал Марго в щёку. Девочка потянулась к груди Пайпер. По-моему, она голодная. Вечно голодная рассмеялась Марго, как и её папа. Какая же она красивая, сказала Пайпер, передав малышку маме. Она встала рядом с Джейсоном, обняла его за талию, и они вместе стали смотреть на ребёнка. Из-под пелёнки высунулась маленькая ручка, крошечный ротик широко открылся в поисках еды. Поймав взгляд сестры, Марго мысленно спросила: Вот это да. Что ты ему такое сказала? Пайпер улыбнулась и качнула головой, как бы говоря: "Всё в порядке. Потом расскажу". Морго кивнула и посмотрела на Эллу, которая начала сосать молоко. Она просто прекрасно сказала Морго: